Два соперника. Клиппер Виллиса получил название Катти Сарк. Сколько бы ни удивлялись и не отговаривали упрямого шотландца приятели и товарищи. А осенью 1868 года вышел из Абердина новый худовский клиппер Фермопилы. Вскоре среди моряков разнеслась слава о необыкновенном корабле, превосходившем всех быстротой, управляемостью, легкостью хода. В следующем году отчалила от пристани Темзы и Катти Сарк, направляясь в далекий Китай. Флот чайных клиперов, пораженных мореходными качествами фермопил, скоро понял, что у этого замечательного корабля есть соперник, не худший, а, может быть, даже и превосходящий его. Как настоящая ведьма Катти Сарк настигла только что ушедший в очередной рейс худовский клипер, и, несмотря на отчаянные усилия его экипажа, пришла одновременно с ним в Шанхай. С этой поры между двумя лучшими парусниками мира началось неустанное соревнование, продолжавшееся 25 лет. Когда на туманном рассвете с наступлением прилива Каттисарк и Фермопилы одновременно исчезли из Шанхая. Моряки поняли, что началась самая интересная за столетие гонка кораблей. Оба соперника пролетели Зондский пролив, не теряя друг друга из виду. Затем медленно, час за часом, сутки за сутками, Каттисарк стала опережать Фермопилы. В бэйди оба клипера шли по 13 узлов. Неслыханное дело, недоступное всем другим клиперам. Затем Бейдевинт стал круче, и тут Катти оказалась быстрее на полтора узла, чем шедший десятиузловым ходом ее соперник. Все дальше расходились корабли. Катти-Сарк скрылась за горизонтом, и как ни лавировал ее противник, в течение двух суток впереди ни разу не показались паруса Катти-Сарк. Барометр неуклонно падал, густой, удушающий зной плавал над маслянистым океаном, и вечерние звезды плясали и дрожали у горизонта. Ведьма Нэн Короткая Рубашка бесстрашно неслась навстречу грозному тайфуну, не изменяя курса, а вдалеке невидимые за выпуклым простором моря, также неустрашимо и упорно следовали за ней фермопилы. Оба клипера проскочили через тайфун, но Катте Сарк не повезло. Виноват был замешкавшийся рулевой. Тяжкий вал ударил по старн посту, расщепил руль. Штурт трос лопнул, вывернутый на сторону руль оторвался. Клипер, потерявший управление, начал с опасным креном судорожно нырять в гремящих валах, но моряки не растерялись. Положенный в дрейф клипер справился с тайфуном и с наскоро прилаженным временным рулем благополучно прибыл в Англию, уступив на этот раз пальму первенства фермопилам. В чайном флоте Катисарк, как и фермопилы, пробыла недолго. Развитие чайного дела на Цейлоне сократило китайскую чайторговлю, и держать на ней замечательные корабли стало невыгодным. Клиперы перешли на австралийский рейс. И тут-то наилучшим образом проявили себя. От мыса Доброй Надежды до Австралии путь кораблей пролегал через ревущие сороковые с их постоянными штормами и крупным волнением. Здесь фермопилы и каттисарк возглавили весь шерстяной флот, состоявший из отборных судов, ибо австралийская шерсть срочно требовалась Все увеличивающемуся текстильному производству Англии. Джон Виллис долго подыскивал подходящего капитана для своего любимого клипера, пока не остановился на Ричарде Вуджете. Молодой моряк зарекомендовал себя наилучшим образом в ужасный ураган 1875 года, и судовладелец решил поручить ему корабль. Дик Вуджет Радостно согласился и в первый же рейс понял, что не ошибся в выборе. Это плавание стало незабываемым, редким наслаждением. Вуджет изучал свой превосходный корабль на смене галсов. Не было случая, несмотря на шквальные ветра или тяжелое волнение, чтобы корабль не выполнил поворота оверштаг быстро, без всякой задержки. Бросаясь к ветру, едва руль перекладывался на ветер. В штелевых полосах тропической Атлантики Каттисарк окончательно и навсегда покорила свой экипаж. В знойном воздухе реял почти неощутимый ветерок. Верхушки медленных, лениво выбившихся волн закруглились, будто расплавились. Море горело под безжалостным солнцем. Но Клипер, чуть раздувая всю массу своих парусов, продолжал скользить по волнам шестиузловым ходом. Это казалось чудом, но это было так. Штилевая полоса на этот раз не мучила моряков вынужденным бездельем, нелюбимым гораздо сильнее всякой непогоды и особенно отвратительным в душную жару. В южных широтах устойчивый изютвезд сразу прибавил клиперу ходу. Лак принялся отсчитывать серебристыми звонками пресловутые тринадцать узлов в бей де -винт. Капитан Вуджет стоял у борта, вглядываясь вдаль, где холодные фиолетовые волны прочерчивались красноватыми, вблизи совсем багряными гребнями. Море меняло оттенки красок каждую минуту. По мере того, как летели навстречу срываемые ветром всплески, и солнце склонялось все ниже к четкой линии горизонта. Светлая бронза заката резко граничила с голубовато-серой поверхностью моря. После зноя угасшего дня сильный зюйтвест нес прохладу из ледяных просторов Антарктического океана. Вуджет, устремив невидящий взгляд на едва заметно вибрировавшие вандпутенсы, думал о тех моряках, которые на несравненно худших, чем его клипер, судах проникали вглубь этого всемирного ледяного погреба. Знаменитый соотечественник Кук и храбрый русский Беллинсгаузен далеко заходили в область холодных туманов, среди которых смертоносными призраками скользили гигантские айсберги. Вуджет старался представить, почитанным когда-то описанием плаваний, странный материк на Южном полюсе, чудовищную ледяную шапку, с которой дуют крепчайшие в мире ураганы и в клубящейся белесоватой бессолнечной мгле в океан ползут мертвые льдины. Именно антарктические бури на всем пути от южной оконечности Африки до Австралии дыбят огромные волны и рождают частые штормы. Капитану не терпелось принять сражение с угрюмой мощью бурных широт. Но дни и ночи сменялись по-прежнему спокойно, как всегда на хорошем корабле в хорошую погоду, различаясь лишь вахтами, реже сменой галсов, да еще обсервациями места корабля. Красивая ведьма пронесла, словно покачиваясь свои высокие белогрудые мачты мимо мыса Игольного в Индийский океан, когда всем находившимся на клипере стало ясно, что безмятежному плаванию пришел конец. Барометр падал медленно, но непрерывно, с зловещим упорством. Вахта капитана Вуджета пришлась на безлунную светлую ночь. Однообразно гудел ветер в парусах, не нарушая ощущение тишины. Волны мерцали свежеразрезанным свинцом и, казалось, освещали борт корабля. Вода тускло отблескивала. Обычные зеленые и красные блики бортовых огней совсем не замечались в волнах. Блеск волн не исходил изнутри, как при обычном свечении моря, вызываемом морскими животными. Вода казалась огромным волнистым зеркалом, отражавшим невидимый свет. И, может быть, это и было так на самом деле. Капитан внимательно оглядел небо. Оно стало пепельным. Справа на юге звезды на горизонте затемнялись узкой серповидной полоской облаков. Удивленный странным состоянием моря, Вуджет долго вглядывался в далекие тучи, но не заметил угрожающего расширения облачной полосы. Зайдя в рубку, капитан сильно затянулся, направив красный огонек трубки на стекло равномерно качавшегося барометра. Ртуть стояла на 28,3 и своим быстрым падением обещала бурю. Вуджет снова направился к борту, бросив взгляд на рулевого, четким силуэтом выделявшегося в желтом свечении нактоуза «Кто на руле?» — негромко спросил Вуджет. Бейкер, сэр!» — звонко отозвался матрос. Это прозвучало для капитана успокоительно. Бейкер был опытным матросом, плававшим еще на китайской линии.